что свидетель этот им ничего нового не расскажет. Среди пришедших проводить банкира в последний путь было много известных людей. Политиков, банкиров, министров, депутатов. Громко плакал младший брат покойного, всхлипывала его мать. Стойко держалась супруга банкира, она уже заметила в толпе посетителей Несколько красивых женщин, очевидно, знакомых мужа, и теперь пыталась вычислить, кто именно из них заменял в ее супружеском ложе последние два года. С красными яростными глазами стояла дочь убитого. Ей было 12 лет, и она уже о многом догадывалась. Появились многочисленные охранники, послышались громкие голоса. Даже у премьера охрана была менее многочисленной и куда более спокойной. Приехал президент Гамма-банка Михаил Никитин. Угрюмое, немного опухшее лицо, коротко подстриженные рыжеватые волосы. Он подошел к вдове покойного и пожал ей руку, сказал несколько слов. Красноречием он никогда не отличался. Прежней, до перестроечной жизни, он имел даже две судимости и стал работать в банке благодаря своему покровителю, первому руководителю и основателю банка Борису Лазареву. После того, как Лазарева застрелили, он и возглавил банк, ставший одним из крупнейших банков страны. По сведению ФСБ, он одновременно контролировал сразу несколько крупных подмосковных группировок, направляя их деятельность. Вслед за ним сразу подъехал руководитель континенталь банка Артур Саркисян, полный сильно потевший банкир, подойдя к родственникам покойного, лишь кивнул головой. Он не стал выстраиваться в очередь к почетному караулу, стоявшему у тела банкира, просто отошел в сторону. Незаметно, без лишнего шума, появился известный скульптор Рафаэль Багиров. Рядом с ним были лишь его помощники, и один охранник. Багиров не любил лишней суеты, повышенного внимания к своей особе. Правда, никто из присутствующих даже не подозревал, что за полчаса до прибытия Багирова В огромном зале уже объявилось полтора десятка его людей, внимательно присматривающихся к окружающим. Он, подойдя к вдове галантно поцеловал ей руку и нашел несколько ласковых слов для дочери убитого. Он даже отстоял положенную минуту у тела покойного, замерев в почетном карауле вместе с министром финансовой и двумя чиновниками из кабинета министра. Багиров строго соблюдал все необходимые формальности, отдавая должное полагавшемуся ритуалу. Одним из последних приехал заместитель прокурора города Морозов. В дверях он едва не столкнулся с Хаджи Асланбековым, лидером чеченских группировок в Москве. Морозов знал, что Асланбеков проходил у них свидетелем сразу по нескольким нашумевшим делам, и, поперхнувшись, едва не повернул обратно. Стоявший в окружении сразу четырех своих земляков, составляющих его личную охрану, Асланбеков улыбнулся, показывая свои красивые зубы, и пропустил вперед сердитого прокурора. Морозов ни за что не приехал бы на сегодняшние похороны, если бы не просьба прокурора города Корнеева, который вчера сильно простудился и просил заменить его, возложить венок от имени прокуратуры. Городская прокуратура уже возбудила уголовное дело по факту гибели банкира Караухина, но почти никто, в том числе и сами работники прокуратуры, не сомневались, что преступление не будет раскрыто. Следователи привычно суетились, допрашивая свидетелей, Инспекторы уголовного розыска также привычно теребили свою агентуру, к делу даже подключились специалисты из ФСБ. Однако преступление было совершено профессионально. Почерк был слишком явный наглый и дерзкий. Такие преступления обычно не раскрывались. Время.